Глава 6. Лёд. Разбудил меня само собой папа. Катавасился, мурчал и требовательно икал, елозил по клетке. Я расстегнул мешок, засветил факел. Подвал не изменился. Крысы опять распространились, и, как мне показалось, даже несколько собрались ко мне. Недаром Гамир всегда говорил, что крысы тянутся к человеку. Король покачался на месте. Я спрыгнул в воду. За ночь оно остыло, было неприятно. Я, стараясь не смотреть на крыс, побрел к выходу. Засов прогнулся. Толстенный такой засов не открывался. Пришлось выбивать топориком. Получилось не сразу. Утро уже, наверное, позднее. Свет резал глаза. Я прожмурился и поглядел на дверь. Железо вполне заметно прогнулось. Остались глубокие следы. Дверь явно собирались процарапать. Надо было полить дверь скунсом. Забыл. Да и жаль. Вряд ли тут внутри кольца можно достать скунса. Это у нас-то редкость. А здесь, наверное, всех их давным-давно слопали. Рейдеров тоже. От тел ничего не осталось. Бордовые разводы. Я быстренько собрался, перекусил карасём, накормил папу и двинулся в путь обратно, домой. Возвращаться было не очень весело. Поход ведь не удался. Хорошо, если Ной остался жив и вернулся. А если нет? Я один, получается. С другой стороны. Нет, лучше домой. Как под дорогой пройти, придумаю потом. Домой. Возвращаться по той же дороге, так быстрее. С другой стороны, примета поганая самая. Лучше выбирать новые дороги. И я выбрал новую, чуть южнее. Стараясь держаться подальше от слишком густой растительности и слишком кучных обломков. Через пару километров наткнулся на холм. Бугор такой. Холм явно опасный и не настоящий, не природного происхождения. Мне он напомнил чирий, нарыв, вздувшийся из земли. На этом нарыве когда-то, видимо, находились здания. Теперь они все разрушились, распустились по сторонам, как серый каменный цветок. Сохранились только две полосатые трубы, наклонившиеся, но окончательно не обрушившиеся. Тут вообще много этих труб. Конечно, мне захотелось на холм. Так вот вдруг увидеть, что там наверху. Глупое и бессмысленное желание, мгновенный облаж заскок. Но, конечно, я бы туда не пошёл. От всевозможных непонятных и необычных мест стоит держаться подальше. Это первый закон выживателя. Точно не пошёл бы, если бы не следы. Свежие и человеческие. Они складывались во вполне прохоженную тропинку, которая вела к вершине. По звериным тропам разгуливать не стоит. И хотя следы выглядели вполне по-человечески, И папа тоже не волновался, но по самой тропинке подниматься я не стал. У мриццов тоже человеческие следы. Если же решаешь по звериной тропе прогуляться, то держаться нужно чуть сбоку, чтобы не наткнуться. Я так и поступил. Подниматься не по тропе оказалось довольно трудно. Холм зарос мелкой, но удивительно жирной травой, которая лопалась под подошвами в зелёную жижу и крайне затрудняла продвижение. Так что в конце концов я плюнул И стал подниматься по тропке и скоро добрался до вершины. В земле чернило дыра, достаточно глубокая. Во всяком случае, свет быстро терялся во тьме. Вероятно, эта дыра вела прямиком в гиенну. Следы же принадлежали падшим, которые за свои злодеяния отправлялись вот именно здесь в преисподнюю на вечную муку. Вот оно, доказательство. Пахло, кстати, соответствующе, горячим асфальтом, и воздух тоже колыхался. Звуков, правда, не раздавалось. Видимо, адр располагался достаточно глубоко. Звуки не долетали. Немного смущали самодельные мостки, тянувшиеся вокруг ямы, и верёвки, свисающие прямо в чернеющую глубь. Непонятно было зачем. Страшное место. Я отыскал камень побольше и запустил его вниз, с надеждой, что он попадёт в сатане прямо в луп. А затем ещё плюнул в догонку. После чего внизу что-то крякнуло. И наверх вытекла порция неприятного тёплого воздуха. Я испугался и поспешил с холма спуститься. А спускаясь, увидел вдалеке ещё кое-что интересное. Огромное здание, невысокое, с плоской синей крышей, чуть промятой в нескольких местах. Будто на ней резвились развёселые великаны. В промятинах этих скопилась вода и поселились утки. Плавали группами, вели себя тихо и осмотрительно. Но я всё равно их заметил. Мне вдруг захотелось утки. У нас возле станицы станиц много, уток тоже. Осенью все выходят на охоту. Бьём, затем коптим в бочках. Иногда на 3 месяца хватает. Утки вкусные, особенно если чесноком их натереть хорошенько. Утку надо уметь готовить. Я умею. Вблизи здания выглядело ещё больше. Было построено из железа и стекла. Ещё кое-где сохранившееся. Над входом красовались буквы R и O. Перед ними раньше тоже висели какие-то буквы, но теперь они исчезли, осыпались. Я смотрел в трубу окрестности. Движухи никакой, всё вроде спокойно. Медленно пошагал по склону. Утки продолжали плавать, и я даже издалеку чувствовал, что они жирны. Перепрыгнул канавку. Началась асфальтированная площадка, забитая автомобилями. Видимо, тут раньше торговали. Гамер рассказывал, что раньше всё, что нужно, можно было купить в одном месте. Приходишь и всё тебе есть, как на складе. И вот это здание располагалось передо мной. Конечно, я не дурак, понимал, что там вряд ли внутри что-то полезное осталось. Наверняка всё давно растащено. Вот утки это другое. Я пробрался через автомобильную площадку к лестнице на крышу, подпрыгнул, полез. Медленно, чтобы не брякнуть и не спугнуть. Не спугнул, осторожно выставился над крышей перекладывая карабин под руку пнул ботинком в железную стену утки не взлетели я пнул хорошенько ничего видимо слишком жирные тогда я выскочил на крышу и нагло направился к ближайшей воде утки сначала ничего не поняли затем всё-таки подорвались тяжело упитанно не осень а они уж нагулялись тучные птицы прошлого не попасть мог только слепой я вскинул карабин Дробь выбила двух. Они хлопнулись на железный потолок. Две отличные тяжелые утки. Мясистые. Я направился к ним. Папа зашипел. Необычайно яростно и энергично. Как шипел только в двух случаях. Когда он чувствовал волкера и когда он чувствовал пса. Папа не ошибся. Папа редко ошибался. На крышу высыпались собаки. Все примерно одинаковые крупности. Не великие, но и не мелкие. С овцу. С прямоугольными мордами. И с очень неприятными челюстями. Стая. Собак я вообще не очень люблю. Опасные существа. Одни из самых опасных. Куда уж кажется опаснее? Мертвяк или жнец или волкер? Но нет, собака. Действуют стаями с определёнными правилами. Если людей больше двух, никогда не нападут. Да и на двух, если честно, редко. Обычно работают по одиночкам. Одни виснут на руках, другие в ноги вцепляются, третьи в горло. Все. Хорошо, что редко встречаются. А эти псы меня сразу удивили. Вместо того, чтобы с яростным лаем кинуться всем собачьим стадом, они разделились на две группы. И эти группы стали меня окружать. Спокойненько, уверенно, мелкими шажками, стараясь в глаза мне не смотреть. Много, штук пятнадцать, наверное. Я потянулся к карабину. Собаки не обратили на это совершенно никакого внимания. Забавно. У нас всё по-другому. Мы псин в страхе держим на расстоянии. Их нельзя распускать. Чуть какая собачатина показывается, так сразу и стреляем. И они понимают. И стоит мне потянуть с оружию, как сразу растворяются. Эти не испугались. На всякий случай я протянул руку второй раз, чтобы увидели. Собаки окружали, не спеша, не делая резких движений. И вдруг я догадался. Они меня от лестницы отсекают. И план их понял. Не только от лестницы отделяли, но еще и загоняли в весьма хитроумную ловушку. Прижмут к краю крыши, и я прыгну, или они сами меня столкнут, а потом сбегут вниз и славно отобедают. Все жрут друг друга. Такой у нас нынче мир. Утки в качестве приманки. Умные твари присмотрели местечко. Наверняка сюда вот такие дураки влезают, а псы их и подкарауливают. Вон их сколько развелось, собак этих. Возможно, эта порода какая-то новая выработалась, особо умная. Может, они телепаты. Общаются друг с другом мыслями и все знают, что делать наперед. Пора было действовать, а то я что-то раздумался. Поднял карабин и... Бить надо в вожака. Вычленяешь в стае вожака и в глаз. Но тут вожака не находилось. Собаки струились с серым потоком. Я не мог вычислить старшего. Ничего не оставалось? Я выбрал первую собаку справа и выстрелил. Пёс споткнулся, упал. Остальные ускорились, понеслись ко мне галопом. Несколько секунд, и я был окончательно окружён. Собаки разошлись полукольцом и отрезали отступление. И тут же несколько замедлились, разом прижали голову и стали приближаться. Чудище пятнадцатиголовое. Успею ещё разок перезарядиться. Успею ещё одного пса уложить. Вопрос не решают. Ловушка идеально. Секунду я думал, не отвлечь ли псов папой. Неплохой шанс. Можно запустить папу в клетке. Собаки всё-таки собаки. Не исключено, что они забудут про меня и набросятся на папу. Но папа мне дорог. С ним мы выживали уже несколько лет вместе. И бросать его псам мне не хотелось. Выкинул из головы эти мысли. Несколько секунд потратил на обдумывание прыжка. Если бы внизу была земля или хотя бы асфальт, я бы, наверное, рискнул. Но внизу лежали ржавые машины, много. А я совсем не был гдётлым самоубийцей. Я жить хотел, дел много. Поэтому я скинул рюкзак, выдохнул бутылку с порохом. Факел. Факел у меня всегда приготовленный на всякий случай. Вставил факел в ствол карабина. Конечно, это совсем не то, оскробление оружия, но иного выхода не было. Порох. Пороха жаль. Выхватил нож, вспорол бутылку вдоль по брюху. Надо спешить. Собаки собирались атаковать. Заволновались, шесть на загривках зашевелилось. Я выгребал из бутылки порох горстями и швырял вокруг, стараясь накидать побольше по левую руку. Собаки приблизились на расстояние прыжка. Чёркнул огнивом, подпалил факел. Псы зарычали. Я прыгнул вперёд, выставив факел перед собой. Несколько собак шарахнулись, и я тут же сунул огонь в россыпь пороха. Порох полыхнул. Гамир варил хороший порох, злой, дымный. Меня окружило огненное кольцо. Слева полыхнуло сильнее, аж гло. Некоторым опалило морды, некоторым лапы шарахнулись в стороны. А те, что были слева, завизжали, вполне по-собачьи завизжали. И отскочили от края крыши. Два пса задымились, принялись кататься по железу, рычать злобно. Мой шанс. Вдоль края крыши освободился проход не широкий, но достаточный. И я рванул, оставив рюкзак, бросив карабин, налегке, для скорости. Псы замешкались. Огонь, пороховая вонь, не ожидали такого. И я успел. Я сбил их привычный план. Они не знали, как действовать дальше. И из хитрых голодных тварей сразу превратились в свору, которая рванула за мной с яростным лаем. Преимущество в несколько секунд осталось за мной. Я нёсся к продавленню, нёсся к воде. Псы догоняли. Но не догнали. Влетел в воду с брызгами, быстро добрался до глубины, выхватил топор. Мой расчёт себя оправдал. Псы были совсем недлинно ноги, атаковать меня на глубине они уже не могли. Вода уравняла скорости и степень реакции. Я даже получил преимущество. Я стоял твёрдо на ногах, а им приходилось работать лапами. Тем не менее, несколько тварей не смогли укротить ярость погони, с рывком бросились в воду. И щёлкая зубами, поплыли ко мне. Я ждал, подняв топор повыше. Троих убил сразу. 1 2 3. Две успели одуматься и развернуться, но я их догнал. Всего пять. Остальные остались на суше. Лаять перестали, смотрели. Пересчитал. Восемь штук. Ну что, спросил я, кто-нибудь ещё хочет перекусить? Псы глядели из-под лобья. Одинаковые, совсем. Так мы стояли довольно долго. Час, наверное. Во всяком случае, солнце по небу переместилось изрядно. Все думали, что дальше делать, я ждал. Пытался их поддразнивать, чтобы вызвать на бросок, но они быстро учились. Гибель товарищей произвела впечатление. Не зная, сколько бы так продолжалось, но у меня стали мёрзнуть ноги. Стоять в воде мне совсем наскучило, и я двинул на собак, размахивая топором и ругаясь, придумывая проклятия на их головы. На голову их потомства и на голову всего собачьего рода. Я старался ругаться как можно более хозяйским голосом, потому что в собаках, пусть даже в диких, есть память о тех днях, когда они жили с человеком. Собаке хочется подчиниться, в этом собачьей природе. Я явил силу хозяина. Теперь мне надо было явить волю хозяина. Наступал, орал, ругал их последними словами, грозил и строго хмурил брови. И это дало результат. Сначала одна поджало хвост, затем вторая, затем они все поджали хвосты и стали отступать, окрысившись, повызгивая и юля мордами. Вон, пшли, рявкнул я. Собаки развернулись, побежали и быстро убрались в крышу через щель. Я остался один на крыше. Почувствовал усталость. Что-то навалилось на меня, слишком густо. Не привык жить в такой скорости. Слишком много стрельбы, слишком много пороха потрачено. Город быстро перемалывает людей, снаряжение и припасы. Вот уже и пороха нет одной бутылки. Нет, пора обратно, в леса, в глуши. В этом году грибы будут, и зайцев много, и, наверное, уток понавылупляется. Еды полно, сытая зима. А тут самого чуть не слопали, неоднократно уже. Пора убираться. Я зарядил карабин, надел рюкзак, присобачил папу сверху и направился к лестнице вниз. Подумал ещё, а не заглянуть ли внутрь этого приземистого железного здания, посмотреть, как там до да что, вдруг полезное что-то. Но передумал. Внутри вполне могло располагаться гнездо, а лесть в собачью берлогу. Одним словом, я решил гулять подальше, выбрал для ориентира дом повыше и побрёл в его сторону, стараясь держаться от стен на расстоянии.